кузница профессионалов. О времени Барковского, в бытность его пребывания в стенах Краснознаменного института разведки, говорится в юбилейном издании по истории этого уникального учебного заведения. Там сказано, профессором на главной кафедре института стал известный разведчик 40 -60 х 60 годов, будущий герой России Барковский Владимир Борисович. Барковский являлся одним из наиболее активных руководящих работников научно-технического направления. В 1947 году Барковский начал читать лекции в РАЖ по агентурной обстановке. В 1954-56 годах работал в ВРШ заместителем начальника кафедры разведки. Возглавлял кафедру другой выдающийся разведчик Агаянс. В год создания факультета НТР, 1969, Барковский перешел на работу в институт, причем снова на кафедру разведки, где до ухода в отставку в 1984 году трудился в должности профессора. За 1949-2000 годы Барковский подготовил более 50 учебных, учебно-методических и научных работ общим объемом свыше трех тысяч страниц. Об этом замечательном разведчике хотелось бы сказать чуть больше. Его отличал поистине государственный подход к эпохальным событиям, участникам которых он был во время работы в НТР, начиная с периода Второй мировой и Великой Отечественной войн. Он умело увязывал эти события с эффективной работой разведки. Многие десятилетия за рубежом в штаб-квартире разведки и на преподавательском поприще в стенах Р вРша краснознаменного института, Барковский оставался творцом и иглашатаем успехов научно-технической разведки нашего государства. Будучи ученым кандидатом исторических наук, он рассматривал деятельность разведки с позиции обеспечения национальной безопасности и геополитических интересов советветского союза и россии. Краснознаменный институт образовался в 1968 году, а через год на кафедру разведки пришел умелый вербовщик с опытом руководителя в Центральном аппарате Василий Алексеевич Дождалев. Институт в жизни дождолева стал новым этапом служения Родине, сначала в качестве заместителя, а затем, через короткое время, начальника кафедры. дождолев Василий Алексеевич, 1921-2004, родом из Тверской губернии, ветеран двух войн, Великой Отечественной, и на Тайном фронте 1941-1990. Учился в Московском авиационном институте, поступил до войны и окончил в 1947 году. Работал в Англии 1951 52 год, 1959-1962. Руководил группой ценных агентов и нелегалов во главе с банном Лонгсдейлом молодым и будущими героями России, супругами Крогерами Коен. Резидент ВУР 1959-56. Начальник кафедры разведки в Краснознамённом институте 1969-79. Представитель КГБ в Польше 1979-1987. Профессор кафедры разведки Института и Академии 1987-2003. Награжден четырьмя орденами, почетный сотрудник госбезопасности. Как и в случае с агаянцем два человека с огромным практическим опытом работы в разведке и наделенных организаторскими способностями Дождалев и Барковский нашли друг друга. И это сказалось на одном из публичных выступлений начальника кафедры, которому этот творческий дуэт готовился вместе. По словам Дождалева, особенно памятно было первое поручение с институтских верхов, трибуна выступления, научный совет института, а это означало полтора десятка не просто разведчиков, а еще и умудренных опытом работы на преподавательской стезе, причем часть из них с учеными знаниями. Как потом отмечал Дожделев, мои предложения на кафедре были встречены не весьма приветливо. И было отчего. Кафедру представляли два руководителя и профессор, тогда как несколько десятков преподавателей вели весьма серьезную объемную работу со слушателями на факультетах, Я же предлагал обширную программу, которую нужно было не только обновить, но и обеспечить учебными и методическими материалами. Ответственно? Да. Современно? Да. дожделев и Барковский все эти трудности понимали, но дело есть дело. И принятую советом программу два талантливых разведчика последующие 10 лет активно притворяли в жизнь И терпеливо воспитывали новое поколение преподавателей. Уже со второй половины 70-х годов на кафедре разведки в помощь единственному профессору Барковскому сформировался штатный коллектив из числа преподавателей, ведущих лекционную, методическую и научно-исследовательскую работу. Два известных разведчика, начальника института, всемирно способствовали развертыванию работы кафедры разведки Это генерал Виталий Григорьевич Павлов, один из первых выпускников ШОН в 1938 году и с опытом руководства Главком, и Иван Иванович Зайцев, боевой путь которого пролегал от Сталинграда до Берлина в полковой и дивизионной разведке, а после войны в странах Европы, в Центральном аппарате и ВРШ. В этом отношении Барковскому везло, все руководители института были его коллегами. Они друг друга хорошо знали и понимали, как говорят, с полуслова. Любопытно было наблюдать со стороны, разговор даже случайный, в коридоре института Зайцева и Барковского. Такая короткая встреча явно доставляла им обоим искреннее удовольствие. И даже оба, сталкиваясь с озабоченными лицами, через секунду добрели. «Так бывает только с людьми», которые высочайшим образом ценят общение друг с другом. А они были личностями, и этим все сказано. В копилке впечатлений о Зайцеве у автора нет в виде письменного мнения профессора Барковского. Но вот как о начальнике института Иване Ивановиче Зайцеве отзывался заместитель начальника разведки по кадрам, и после ухода из жизни генерала Зайцева многолетний начальник института Георгий Александрович Орлов из опубликованной статьи. Генерал Зайцев, опытный руководящий работник разведки, был в свое время начальником факультета совершенствования и переподготовки руководящего состава, начальником НИРИО, резидентом КГБ за рубежом и теперь является начальником Краснознаменного института. И таких единомышленников у Барковского – в бытность работы в институте было множество. Что-то не припомнится, чтобы кто-нибудь отзывался его профессорстве или лично о нем даже с тенью неудовольствия. Еще только 10 лет проработал профессор Барковский на кафедре, когда в 1978 году на совещании, посвященном сорокалетию образования Шон Каи, начальник кафедры разведки Дождалев, отмечал приоритет практической стороны в подготовке. Но, как говорится, в вправге нет ничего лучшего, чем хорошая теория. А теорией занималась предметно-методическая секция во главе с профессором Барковским. Не правда ли, это впечатляет и уже кое-что значит. Среди имен, традиционно отмеченных как лучших преподавателей института, имя профессора Барковского стояло первым, ибо теория-теории а заложенные учебные находки в школьный процесс еще в 50-е годы – это уже сплошная практика. Собственно, так было всегда в вне его работы на кафедре, то ли в РАЖ, и в РШ, то ли в КАИ. Удивительно было методическое пристрастие Владимира Борисовича. Его лекционный материал размещался на листочках плотной бумаги размером чуть менее половинки листа, причем все пространство было испещрено мелким почерком, плотными рядами и чаще всего даже без абзацев. Понимал эту рукопись только сам мэтр от разведки и профессор Барковский. Это были тезисы уже изданных лекций или будущих. Будущие, таким образом, проходили обкатку. И тогда Владимир Борисович тасовал тезисы, а варианты набора для конкретных аудиторий могли быть бесконечными. Конечно, лектор Барковский как личность уже не был импозантным человеком с трубкой, как это случилось в РАЖ, но весьма и весьма подвижным, общительным и привлекающим к себе внимание. Как и прежде, у аудитории и в личных беседах он вызывал к себе симпатию и уважение. Теперь лекции Барковский читал более сдержанно, даже суховато. По существующим методическим правилам, лекционный материал — следовало разбавлять яркими примерами из разведывательной жизни. Это Владимир Борисович не приветствовал. Он считал, что четкий теоретический материал, хорошо аргументированный и логически выстроенный, должен быть усвоен как азбука или отчинаж. А примеры – это дело семинарских и практических занятий. На лекциях же яркость только отвлекает от логики выстраиваемых теоретических посылок. Более того… С большой неохотой он вводил примеры из оперативной практики в издаваемые им учебные пособия. Однажды на кафедре его упрекнули за длинноты в таких изданиях, причем указав на страницу в один абзац, мол, это затрудняет слушателям воспринимать учебный материал. Ответ профессора был удивительно коротким и категоричным. Если слушатель не в состоянии разобраться в теории нашей главной дисциплины, то ему в стенах института делать нечего. Так в эмоциональной натуре ветерана произошел всплеск его повышенной требовательности к труду слушателя в изучении разведывательного ремесла. Не очень-то жаловал Барковский лектор, как он говорил, посетителей. Дело в том, что по кафедральному канону каждый новый преподаватель обязан был прослушать курсы тех лекций, по которым он будет вести семинарские и практические занятия. Но особенно Владимир Борисович не любил посетителей в момент обкатки им новой лекции. «Приходи потом», — говорил он, — и бывало так, что новичок стеснялся снова потревожить метра и напрашиваться на визит. И тогда он был вынужден разбираться с темой по учебному пособию самостоятельно. По той же причине... Яркие примеры Барковский почти не пользовался на лекциях опорными плакатами, но в разработке таких плакатов по линии секции средств наглядности для нужд семинаров и практических занятий с явным удовольствием участвовал, и его крохотные схемки на четвертушке листа становились опорными в создании красочного плаката. Чаще всего они предназначались к темам вербовка, связь, работа с агентом. Трудности у Барковского все же были, но, как ни странно, с одним из его старых коллег Анатолием Антоновичем Яцковым. Яцков занимал в то время должность начальника только что созданного факультета НТР. Как разведчика, длительное время работавшего в Штатах, Владимир Борисович попросил друга подготовить пособие по работе с агентурой в Америке. Но не тут-то было. Коллега отлично руководил факультетом но тяготения к писанине не имел. Ему в помощники-соавторы предлагали других американистов, и ничего. И именно такая стойкая позиция Анатолия Антоновича не раз вызывала эмоциональный гнев Владимира Борисовича во время регулярного чаепития на родном факультете. Творческий подход к любому делу, за который брался Барковский, это, можно сказать, самая сильная черта его характера, ведь это свойство человека требует от него привлечения активности всех других сторон характера. И у Владимира Борисовича таких черт было достаточно, энергичен, добросовестен, строго дисциплинирован, а из оперативно значимых еще и способность к системному анализу. Но когда стало известно, какую он выбрал тему для диссертации, его коллеги по НТР были несколько удивлены. Все говорило о том, что его верный конек в деле с диссертацией — особенности деятельности научно-технической разведки. А тут население Америки как контингент. Да и по сравнению с Британией, личные контакты с американцами были несравненно слабее. Там, в Лондоне, одних только оперативных связей — За пять лет прошло перед Барковским более трех десятков, не считая работу по линии посольства и консульства. Но выбор есть выбор, и в 1976 году тема была утверждена, а через три года составилась защита. Владимир Борисович стал кандидатом исторических наук. И тогда напрашивается вопрос, а как же НТР? родное разведывательное поле за рубежом из позиции центра, затем здесь, в институте, с высоты лекторской трибуны и письменного обеспечения на кафедре. Что касается письменной стороны дела, то здесь все оказалось в полном порядке. Учебное пособие по НТР, причем первый еще в РАЖ, в том числе сокращенный вариант для кратковременных курсов, а затем монография и учебник Над практическим аспектом в области НТР Барковский работал все 15 лет с позиции профессора кафедры. Во-первых, одновременно с его приходом в институт начал функционировать факультет НТР, а во-вторых, начальником его все последующие годы был атомный разведчик, один из активнейших сотрудников в штаб-квартире НТР и за рубежом, друг-единомышленник Анатолий Антонович Яцков, Позднее ученый Барковский-историограф сформулирует место НТР в пределах нашего государства и вне его. НТР можно рассматривать как особое социальное явление, глубоко коренящиеся в потребностях обеспечения национальной безопасности и геополитических интересов государства. В лекциях Барковский отмечал, что формы организации НТР, а также достигаемые ей результаты, не афишируются и остаются известными лишь ограниченному кругу компетентных лиц, возможно, поэтому он так не любил яркие примеры, частенько не соответствующие действительности и вводящие в заблуждение молодые умы будущих разведчиков. О роли нашей НТР в интервью газете «Красная звезда» 28 апреля 2004 года отметил генерал армии Крючков, руководитель внешней разведки и председатель КГБ 1974-1988-1988-1991, соответственно. Она получила мощное развитие еще до меня. Научно-техническая разведка, которая занимается разведки всех развитых стран, это составная часть научно-технической революции, Мы встроили работу научно-технической разведки в нашу народно-хозяйственную структуру. Мои предшественники по линии этой разведки проделали огромную работу и создали такую базу и такую кадровую основу, которые позволили нам решить задачи просто удивительного свойства. Разведка была самым рентабельным хозяйством в нашей стране. Почему такая запоздалая, казалось бы, цитата? потому что все время существования НТР с 1925 года государственные партийные органы страны всемерно укрепляли ее, особенно в послевоенный период, и генерал был одним из тех, кто лично патронировал работу факультета НТР, открывая «Зеленую улицу» всем его начинаниям «Так Москва», — говорили на Западе, — противопоставила системе запретов свою научно-техническую разведку — и в течение нескольких десятилетий всезащищающая броня Запада успешно пробивалась всепроникающим снарядом, имя которому советская НТР. Теперь, по-видимому, понятны усилия кондового сотрудника НТР, как сам себя называл Барковский, по созданию условий нормальной работы родного факультета, естественно, при полной поддержке его предложений сотрудниками. И позднее Владимир Борисович уже в роли историографа НТР, с юбилейной трибуны говорил, что эти до недавнего времени кадровые сотрудники НТР за рубежом, в центре и в ведомствах прикрытия при работе с территорией Союза привносили оптимизма и глубокую уверенность в правоту дела чекистов-разведчиков в глазах слушателей. И действительно, энтузиасты в полевых условиях работы в НТР и в стенах факультета помогали слушателям утвердиться в мысли, что разведка – это одна из лучших профессий, где личность каждого может раскрыться в полной мере, и, работая в ней, можно реализовать свои способности в интересах Отечества. К началу 80-х годов, когда на факультете НТР сложился коллектив энтузиастов-единомышленников во главе с Яцковым и Барковским, Они смогли ввести в учебный процесс по своему уникальную структурно-логическую схему по программе подготовки кадров для НТР с присущей ей особенностями. Как шутили с долей правды на факультетских чаепитиях, сотрудники факультета имели общий коллективный стаж службы в НТР более чем в 300 лет, из которых значительная часть оказалась отданной работе в институте. Яцков Анатолий Антонович. 1913-1993. Родом из Одесской губернии. Окончил Московский полиграфический институт. 1937. Во внешней разведке с 1939 года. В США. 1941 46 Работа по линии НТР, в том числе по атомной проблематике. Во Франции. 1946 49 длительное время в гдр руководящий сотрудник нтр 1963 68 начальник факультета нтр в краснознаменном институте 1969 1985 награжден четырьмя орденами почетный сотрудник госбезопасности герой россии в 1996 году а особенности в подготовке — это не просто занятия в аудиториях, классах и в городе, но и обширные средства наглядности там. Ведь слушатели были в основном техническими работниками, инженерами, для которых чертежи, схемы, таблицы, графики — родная стихия. И еще системный подход, столь свойственный инженерному делу. Примечание автора. Здесь вспоминается случай на кафедре, где обсуждались очередные опорные плакаты, подготовленные автором рукописи. В то время он отвечал за секцию средств наглядности. Старое в кавычках поколения преподавателей отлично обходилось без плакатов, а тут и критика шла со всех сторон. Встал профессор Барковский. Не мешайте ему, он свое дело знает. Лучше помогайте ему своим опытным мнением. Только всего-то и сказал, но люди заинтересовались, и потекли за консультациями. Проблема наглядности была с повестки дня снята. Такая поддержка со стороны ветерана не забывается и многого стоит. конец примечания И еще в учебном процессе факультета новинкой стало ведение слушателями личного досье по утвержденный в центре структуре. За три года такое досье наполнялось сотнями страниц открытого текста в помощь их будущей работе а уносили они в центр по два-три таких тома. Система, она и на Луне система. А цитата генерала, главы разведки, звучит как реквием былому могуществу НТР. Ведь факультет, это специфическое детище будущих героев России Яцкова и Барковского, выдержав проверку временем на эффективность подготовки кадров для НТР и других подразделений разведки и КГБ, был ликвидирован, после событий августа 1991 года. Это случилось под нажимом своих и либералов из-за бугра, и на радость тем на Западе, кто грезит уже не одно столетие, о полной ликвидации российской государственности. И Владимир Борисович именно так воспринимал деструктивность такого шага, называя его антигосударственно очевидным. Когда Владимир Борисович уже не мог выходить из дома и передвигался с помощью ходунка, он не раз возвращался к этому факту, как он говорил, позорной для государства расправой с научно-технической разведкой. «Теперь, — говорил ветеран, — едва ли найдется сила, которая вытащит страну из ямы отставания в науке и технике. Такого, как это было с атомной проблематикой и кибернетикой, уже не будет» и говорил это ветеран атомных и иных дел с глубокой горечью. Уникальным изобретением факультета с помощью кафедры профессора Барковского стало создание библиотеки с фондом открытых научных и технических материалов. Поколение слушателей учились обрабатывать материалы, анализируя содержащуюся в них информацию по конкретным реквизитам в 80 пунктов. Самостоятельность – А как быть с многократными встречами слушателя, с опытными наставниками по мере подготовки диплома? Ведь в качестве консультанта к дипломанту прикреплялся опытный разведчик, сотрудник из десятка кафедр института. Вот где пророчески звучит призыв Владимира Барковского, профессора, ученого, историографа. В общении с ветераном молодой разведчик впитывает в себя подвижническое начало на труднейшем поприще среди профессий, именуемых разведывательной работой. Профессии, где порой и один в поле воин. Итак, чаепитие на факультете. Это своеобразный ритуал для свободных от занятий, просуществовал четверть века. Здесь автор рукописи был новичком и самым младшим, 43 года, когда он на восьмом году существования факультета влился в самый дружный что было признано всеми в институте коллектив энтеровцев. Принят был хорошо, ибо большинство из них, как это случается в замкнутых подразделениях разведки, автор знал по работе. Главным чайваром с предоставлением места встречи своего кабинета оказался знакомец автора Анатолий Яковлевич. Это его личное дело и досье на его источников было в сейфе у автора еще в начале 60-х годов, когда тот работал в Бельгии. Затем пути разошлись, и новая встреча состоялась под крышей Минвняшторга. Он работал в электронном торговом объединении, а автор — в химическом. У них был общий куратор в штаб-квартире НТР Владимир Борисович. Анатолий был удален из резидентуры в Бельгии, а затем из центра за старый русский недуг «Дружбу с бутылкой». И потом очередное удаление в институт. Анатолий Яковлевич, его судьба — это трагедия талантливого разведчика-агентуриста из-за болезни лучших людей страны. В 14 лет он стал к станку токарем в прифронтовой Москве и все четыре года точил снаряды. Он и сейчас был чуть больше полутора метров с кепкой, а тогда мальчишка. Как говорил он, ему подкладывали под ноги не один, а два ящика. 12-14 часов труда и сон тут же у станины, и восстанавливал силы наравне со взрослыми, наркомовскими 100 граммами. Выбран он был комсомольским вожаком в цехе и потом всего завода, окончил институт и вызван был в ЦК, так пришел в органы, точнее в разведку. Слушатели его обожали, этот небольшой худенький человек обладал неиссякаемым оптимизмом, умением убеждать и густым басом. Но не дух есть не дух, и частенько Анатолий, сидел в кабинете, укрывшись наброшенным на плечи пальто. Так вот, очепитий. Анатолий держал чайный стол, и к нему заходили коллеги по факультету, обязательно Анатолий Антонович и Владимир Борисович. Так случилось, что на факультете оказалось целых 3 Толи: Евсков, Толя большой, и вот так назвали только Владимир Борисович, Юрий Сергеевич Соколов и Толя Маленький, Анатолий Яковлевич. Но появился в коллективе автор этой рукописи и стал Толей-младшим. И когда в коридоре кто-либо встречался с Барковским, то он звал его на чай, говоря, «Ждем у Толи Маленького через полчаса». Разговоры и споры — это была обычная среда обитания чьих любов и автор, Толя Младший, вначале помалкивал, и дивился тому вопиющему факту, что Толя Маленький всем тыкал и называл по имени. Даже только подумать, своих атомных друзей Яцкова и Барковского, те также не оставались у него в долгу, и при общении с агрессивным Толей Маленьким тыкали ему. Толя Маленький заводил всех, розыгрыш был его стихией, доставалось импульсивному Владимиру Борисовичу. Чаще всего он агрессивно нападал на преподаваемый им предмет — теория разведки. Выбирал какой-либо пунктик и подвергал его решительной критике. Владимир Борисович удар принимал, загорался и активно жестикулировал. Правда, таким его видели только на чаепитии. Обычно он был, хотя и доступен, но все же застегнутым на все пуговицы. Искусственно ехидный, то ли маленький, умело подливал масло в огонь, и завершал спор категорическим несогласием с аргументами всех присутствующих. Он переходил на «вы» и с серьезным видом обращался к Владимиру Борисовичу. «Вам, профессор, явно не хватает аргументов, и потому вы...» Он делал паузу. «Вы машете руками». Смех смехом, но первый раз автору было не до смеха. Владимир Борисович вроде бы принимал розыгрыш, но... Больше моей ноги в этой комнате и на факультете не будет. И, шаркая разношенными ботинками, вышел из кабинета, демонстративно хлопнув дверью. Тогда впервые автор ахнул, так расстроит человека. Правда, все восприняли ситуацию спокойно, а на предложение автора догнать ушедшего извиниться и привести назад, получил короткое «сиди». Через несколько минут в дверях стоял же не столь разъяренный и улыбающийся Владимир Борисович. Он решительно взял со стола свою чашку и произнес «Вот допью, и больше сюда ни ногой». В тот первый раз кто-то спросил, а где он был? И в ответ «Где-где? Куда царь пешком ходит?». В разных вариациях сцены конфликта возникали, но никогда не заканчивались обидами. Это не был стиль птенцов, гнезда Квасникова, открывателей атомного века. Кабинет Барковского был светел, окно во всю стену и вид на южную сторону. За дальним забором виден настоящий лес. И в кабинете все подчинено рабочему настроению. Стол большой, стандартный, но крепкий и из светлого дерева. Приставной столик с двумя стульями по обе стороны его. Шкаф с книгами в тон столу. Ряды стульев вдоль стены напротив хозяина за столом. Кресло широкое, полумягкое, с подлокотниками. В углу по левую руку столик с транзисторным приемником и кофеваркой. И сейф вовсе не железный монстр, а небольшой и окрашенный в приятный голубоватых тонов цвет. На стенах портрет Дзержинского, репродукция пейзажа и карта. Паркет натерт до блеска. За шкафом Вешалка с традиционным большим английским зонтом в виде трости. Уже говорилось, что Владимир Борисович шаркал ногами, но вообще-то он был легок на ходьбу, да и стремительный теннис был главным его увлечением. Но Барковский был отличным стрелком и постоянным призером. Предавался он теннису всю свою жизнь, а последние двадцать лет... Его неизменным партнером был Анатолий Антонович, и на Петровке, и здесь, на местных отличных кортах. Впрочем, его соперником по стрельбе оставался многие годы все тот же Яцков. Как-то утром автор данной рукописи вошел в здание главного корпуса, одновременно с Владимиром Борисовичем, и тот попросил зайти к нему на минутку, что-то хотел передать из газетных вырезок. В кабинете он стал переобувать ботинки и, Вот так автор увидел вблизи причину шаркающего шага Барковского. Ботинки стоптанные, разношенные, видимо, легкие и хорошо начищенные. Заметив недоуменный взгляд автора на этого обувного ветерана, Владимир Борисович усмехнулся и пояснил, «Понимаешь, Туленька, пока не почувствую это старье у себя на ногах, то работа не спорится, даже если просто сижу за столом. Видимо, они мой талисман» источник хорошего рабочего настроения. И все же хотелось бы вернуться к чаепитию и другим застольям на факультете. Естественно, возникает вопрос, а что было с более крепкими, чем чай, напитками? Все как у людей, в день победы, день чекиста, в нерождении, даже для хорошего настроения, но всегда в норме и без последствий. Однако было на факультете одно событие, строго приписанное ко времени года — это итоги охоты и рыбалки трех братьев Яцковых — старшего Антона, среднего Анатолия и младшего Павла. Раз в год, в сентябре, они выезжали в Ахтубу, и тогда на факультете из дель волги появлялся трофейный гусь. Местная столовая жарила волжский подарок, и с гарниром вся эта красота подавалась на стол В крохотном кабинете начальника факультета. И лучшими гостями Анатолия Антоновича становились два близких ему человека, Владимир Борисович и начальник института Иван Иванович Зайцев. Лишь раз одним из лучших гостей был нарушен этикет. Это случилось в середине 80-х. Отказался прийти Иван Иванович. Его служебный долг начальника не мог быть нарушен, когда есть указ Горбачева о безалкогольной компании. Анатолий Антонович, приглашавший Зайцева по телефону, только крякнул и в свойственной ему манере флегматика лишь резко опустил руку, так ничего и не сказав, а все присутствующие, глубоко уважавшие главного шефа института, сложившуюся ситуацию поняли правильно. К сожалению, как это случается в вузах, факультет НТР не станет памятником его основателям Яцкову и Барковскому. Его изничтожили те, кто не смог подняться в смутное время до государственных высот в вопросе судьбоносной полезности научно-технической разведки, экономической и оборонной мощи Отечества. Ликвидировали и факультет, и разогнали штаты, и уничтожили специальные учебные пособия 29 видов, не оставив даже ни одного экземпляра в секретном архиве. И случилось это варварство на пороге нового тысячелетия, в самом, казалось бы, передовом и столь нужном государству ведомстве. И все это пережил замечательный разведчик атомного века Владимир Борисович Барковский и с ним все те, кто вышли из гнезда Квасникова. Время Барковского с разведчиком барковским случилась профессиональная перемена столь свойственная для людей усиленного умственного труда причем с огромной пользой для дела которому он истово продолжает служить более пятидесяти лет владимир борисович перешел в уникальное высшее учебное заведение разведки и пятнадцать лет готовил духовно обогащал и благословлял на ратный труд бойцов невидимого фронта И делал он это, исходя из личной, выстраданной им государственной позиции. А она гласит, разведка встроена в систему безопасности нашего Отечества, экономической и оборонной.